Ну, что вы скажете о Джорджиане? Должен вам признаться... Признавайтесь, дружище, признавайтесь Вы меня не поняли Я не в этом хотел признаться, а совсем в другом Да в чем угодно, голубчик Вот вы опять меня не поняли Я хотел признаться, что не собираюсь с вами об этом говорить Мистер Лэмл весь так и заискрился, но виду не подал а всего лишь нахмурил брови. «Слушайте, Лэму, вы большой хитрец и за словом в карман не полезете. Можно ли назвать меня хитрецом? Это не важно. А вот слова охотливости я не отличаюсь. Зато у меня есть одно хорошее качество, Лэму. Я умею держать язык за зубами и намерен поступать так и впредь». Хм. «А вы сметливый, Фледжби». «Сметливый». Не знаю. Скажите лучше молчаливый. Одно другого стоит. Поэтому, Лаймл, вы меня лучше ни о чем не расспрашивайте. Голубчик, да проще моего вопроса быть ничего не может. Все равно он прост только на первый взгляд. Я недавно слышал, как в Вестминстер-Холле в одном из судов первой инстанции допрашивали одного свидетеля. Вопросы задавали вроде бы простенькие, А оказалось, что вся они с подковыркой. Вот так-то. Выходит, тому свидетелю надо было держать язык за зубами. Если бы я тоже держал язык за зубами, вы никогда бы не увидели этой девицы, о которой я спрашиваю. Нет, Лаймл, нет. Ничего у вас не получится. Меня в спор не втянешь. Я спорить не мастер. А держать язык за зубами умею. Умеете? еще как умеете. Вот, например, мы с вами выпиваем в большой компании. Чем больше вино развязывает язык нашим собутыльникам, тем вы становитесь молчаливее. Хм. Чем больше они выбалтывают, тем больше вы утаиваете. Хм. Понимать себя я разрешаю, Лэму, а расспрашивать нет. да вы правы я веду себя именно так мы обсуждаем свои дела вслух а о ваших никто из нас не знает и от меня никогда не узнаете лэмл точно так если б я не знал моего фледжби неужели мне пришло бы на ум заключать с моим флечби некий выгодный договор «Нет, нет, нет, на эту удочку вы меня не поймаете. Я человек не тщеславный. Чем больше мне расточают комплименты, тем больше я держу язык за зубами».